Глава 9. Наложница. Эпиграф. Требуя невозможного, мы получаем наилучшее из возможного. Джованни Никколини. Наш флот вышел из гиперпространства одновременно, что требовало очень сложной синхронизации. В системе нас уже ждал флот со станции Сигма-4 и он внушал уважение. 20 корветов, 5 эсминцев, два носителя с истребителями на борту. и четыре крупных десантных транспортника. Обменявшись кодовыми сигналами, на связь с нами вышел генерал. «Рад видеть вас в здравии, господин!» – произнес он, слегка склонив голову. «Я тоже рад вас видеть, генерал! Как идет подготовка к организации ловушки для транспортника?» – спросил я. «Все давно уже готово. Еще неделю назад здесь уже был разведчик, и он вел подготовку к операции». Я готов вам выслать план предстоящего захвата транспортника. Мои корабли справятся сами, поэтому просьба не вмешиваться. У нас просчитаны различные варианты действия противника. Сообщил генерал и выслал мне предстоящий план перехвата корабля. Мне потребовалось порядка пяти минут, чтобы его обработать и понять, как будет действовать генерал. Оставалась одна сторона, которая, как мне показалось, была прикрыта слабовато. Хотя для транспортника этого и так с излишком. Но я решил подкорректировать план. «Генерал, мы займем сектора с В-16 по сектор В-20. Подстрахуем на случай неожиданных сюрпризов», сказал я, скидывая схему, после чего добавил. «Мы будем в режиме радиомолчания и с заглушенными двигателями». На этом все переговоры завершились, и мы отправились на свою точку в заданный сектор, синхронизировав скорость кораблей с соседними объектами. после чего выключили двигатели и перешли в режим радиомолчания. Ждать пришлось почти сутки. Но, когда раздался сигнал о формировании гиперпространственного прорыва, все успели занять боевые посты. Я в этот момент сидел в своей каюте и медитировал, пытаясь понять, какие способности псиона во мне есть, если, конечно, они есть, и это не только показатель действия артефакта. Когда я вошел в капитанскую рубку, то застал момент выхода корабля из гиперпространства. а точнее двух кораблей. Транспортик сопровождал небольшой корвет. Судя по сигнатуре, полученной радаром и анализу корабельного скина, то не выше четвертого поколения. Тут сработала мина генерала, установленная рядом с вышедшим из гиперокораблями. Одновременно с этим, в сторону кораблей курса на пересечение двинулось флотилия союзников. Мы пока оставались на месте, стараясь не вмешиваться и не проявлять себя. Общую картинку мы получали от независимого сенсорного маяка, установленного нами заранее. К моему удивлению, транспортный корабль сразу прекратил движение, застопорив ходовые двигатели и начал торможение. А вот корвет, выпустив в сторону союзников рой ракет, развернулся и направился в нашу сторону. Орлов посмотрел на меня с немым вопросом. «Командуйте, майор, это ваш бой», — ответил я. «Связь по направленному лучу». «Всем внимание! При приближении к сектору уверенного поражения произвести пуск имитаторов атаки». и второй волной по две ЭМИ-ракеты с каждого корабля. Если атака не пройдет, повторить атаку. Десантным кораблям приготовиться к высадке десанта. Идут шесть звеньев, три на высадке и три на подстраховке. Корабль нужен мне целым, но на сопротивление отвечает жестко. Отдал распоряжение Орлов. Корабль, отстреливаясь от преследователей, разбивал неплохую скорость и имел все шансы уйти от преследования. Но, когда он проходил рядом с нашим кораблем, в его сторону устремился огромный рой ракет. Корвет переключился на борьбу с приближающимися ракетами, сбивая их одну за другой. Но второй залп он уже не успевал перехватить. Попадание двух ракет вызвало мощные электромагнитные возмущения на корпусе корабля. С него мгновенно слетело силовое поле, а двигатели заглохли. В принципе, у команды Корвета есть шансы запустить корабль. Только для этого нужно несколько часов времени. И их как раз у нашего противника и нет. Десантные корабли скорректировали свое положение в пространстве и в буквальном смысле выплюнули 6 капсул десантных кораблей, разогнанных внутри корабля, как в пушке для создания нужной скорости. Пилотам десантных ботов нужно только немного скорректировать полет и уравнять скорости, после чего пристыковаться к кораблю. Вся эта процедура заняла 20 минут, что по меркам космоса очень быстро. Ну, а дальше началась зачистка корабля. Еще через полчаса поступил сигнал о взятии корабля под наш контроль. Все это время десантники докладывали о проведении зачистки корабля. Проблемы при зачистке возникли только в капитанской рубке, где засели несколько человек. Но, так как у них не было тяжелых скафандров, а одеты они были только в обычные летные, было принято решение взять их всех живыми. Нужно было получить информацию, кто это решился полететь к пиратам на военном корвете. Явно не просто так они сопровождали транспортник. Сразу после зачистки корабля всех захваченных перевезли ко мне на транспортник, так как он был самым просторным. Туда отправился я с Орловым, и туда же должен пристыковаться корвет с генералом. Через два часа мы уже сидели в кают-компании и обсуждали новости, которые удалось нам добыть у пленников. В допросах помогли специалисты генерала, которые использовали специальную химию для выпытывания сведений. Доклад начал полковник генерала, который ввел допрос. Самая важная новость – это наличие дочери главы пиратского клана, который отправлял ее с партии специального груза. Это кристаллы для чипов и кристаллы для считывающих устройств. В системе, где обосновались пираты, они наладили добычу этих редких кристаллов. Только по тем данным, что удалось получить, ежемесячная добыча приносит от 10 до 100 миллионов кредитов в месяц. Помимо этого... Там добывают драгоценные камни высокой частоты. Стоимость их добычи оценить пока затруднительно, но не менее миллионов в месяц, а может и более 100 миллионов в месяц. При этом есть все признаки, что добыча упирается спрос, так как сбыть нелегальные кристаллы и камни очень проблематично. А провозить официально через таможню – это, во-первых, потеря третьей стоимости, а во-вторых, привлечет внимание крупных преступных кланов или корпораций. Самую важную информацию дала дочь главы пиратского клана, именно клана, так как это изгнанный из содружества клан, который раньше вёл полузаконную деятельность в Центральной Империи. Помимо линкора, проход в астероидном поясе защищают две скрытые стационарные станции, на которых установлено по два мощных орудия, снятых с того же линкора, ну и обычный набор ракеты и плазменные пушки среднего и малого калибра. Сама база расположена внутри двух астероидов. Один из которых является резиденцией главы клана, а на втором живут все остальные пираты. Как мы и догадывались, основным заработком клана является добыча кристаллов и драгоценных камней, но и от пиратской деятельности они не отказываются. В системе у них два старых крейсера и четыре эсминца. Силы довольно внушительные с учетом того, что их прикрывают линкоры две станции. Также в системе есть несколько добывающих мини-заводов и несколько шахтерских кораблей. Население примерно около 6 тысяч, половина из них члены клана, а вторая – бывшие рабы и наемный персонал, которых заманили в систему. Есть подозрение, что это еще не вся информация, которую можно получить. Но так как все пленные могут понадобиться в скором времени, методы допроса и воздействия пришлось ограничить. Закончив доклад, полковник сел на место за столом, а слово взял генерал. «Мое предложение может показаться странным». Но может имеет смысл вам взять дочь главы клана в наложницы? Во-первых, это даст возможность получить право на управление кланом и на принятие их вассальной верности. Такие прецеденты были, и они вполне укладываются в структуру вашего государственного строя. Вам ведь придется создавать преступный клан, а возможно и не один, с целью контроля всего криминала на пограничных станциях. Так лучше это поручить профессионалам, чем начинать строить с нуля. Но, чтобы они согласились на наши условия, нам необходимо захватить хотя бы линкор и две стационарные платформы. Тогда у нас будет весомый аргумент в споре с основными силами пиратов. Как я выяснил, ее отец уже в приличном возрасте, и дочь ему родила наложница после потери всей своей семьи в содружестве. По имеющимся данным, которые есть в наших архивах, такая стычка даже попала в хроники примерно 30 лет назад. Суть ее в том, что клан влез в отчину аристократов, а возможно, что его подставили. И в итоге, после длительной войны им пришлось в полном составе покинуть империю. Но клан сумел сохранить свою структуру и даже очень ощутимо ответил своим противникам, особенно после попытки устранить главу клана и его семью. Именно поэтому даже во фронтире они скрывались, но пиратством им пришлось заняться по понятным причинам. Торговать с ними никто не хотел. «Опасаясь мести аристократической семьи, да и награда за голову главы и его приближенных сняли только десять лет назад, после смены главы аристократического рода. Если удастся подчинить их клан и предоставить нормальные условия, они сами будут рады поступить к вам на службу и дать вассальную клятву», — сказал генерал. «Вы кого решили из меня сделать?» — спросил я возмущенно. «А что в этом такого?» Это вполне стандартная процедура взятия в наложницы родственника вассала, особенно нового, верность которого еще не подтверждена. У вас молодой род, и без верных вассалов вы долго не выживете. Вас просто убьют на дуэли или загонят в угол, заставив принять любые условия, которые вам укажут. Я один тоже ограничен в помощи. А наличие клана с историей и сохранившим свои традиции в течение нескольких веков поможет вам избежать многих проблем в будущем. Тем более, вы им нужны намного больше, чем они вам. Когда зона Содружества распространится на эту систему, их быстро отсюда выдавят. Кто-нибудь с хорошими связями приплатит патрулю Содружества, и он вычистит всю эту систему от любых сил пиратов. Бежать им особо некуда, так как такой системы они уже не найдут. Поэтому они согласятся на ваше предложение. Но, если к этому времени мы захватим линкоров платформы, то разговаривать уже будете как господин и вассал. а не на равных», — сказал генерал. Я несколько минут анализировал предложение генерала и нашел его вполне оправданным. «Так, действительно, будет лучше для всех. Ну, а статус наложницы может иметь смысл и для обычной заложницы. Спать с ней мне не обязательно, поэтому отказываться от такого плана будет неправильно». «Она хоть не страшная и не старуха?» — спросил я, смирившись. «О, вы не пожалеете». «Будь я моложе, сам бы взял ее в наложницы, но моя супруга не понимает таких отношений, хотя всегда стремилась к аристократии, а у них это как раз норма». «Ну что же, план принят. Какие наши действия?» – спросил я. «Через 12 часов мы восстановим работу систем пиратского корвета и готовы будем к прыжку в соседнюю систему. К этому времени вам нужно пообщаться с дочерью пирата и прийти к согласию». В противном случае придется уповать на благоразумие ее отца, ну или на другие варианты решения проблем, сказал генерал. На этом мы совещание закончили, а я стал готовиться к непростому разговору. В данный момент девушка находилась в тюремной камере, где ее допрашивали. Я даже быстро просмотрел, как это происходило, и ничего из моих представлений о допросах я не увидел. Просто ей вкололи что-то в плечо, После чего, одев приборчик на руку, ей задавали вопросы, регистрируя ее ответы. Действие препарата заканчивается через 6 часов. Поэтому через пару часов нужно идти к ней навстречу, а пока нужно подготовиться. Кстати, девушка была довольно симпатична. Во всяком случае, на экране монитора она выглядела неплохо. Встречу я решил провести не в камере, а в небольшой каюте для офицерского состава. Девушку привели в назначенное время в каюту, где был накрыт небольшой стол. который сервировал местный повар из наемников. Как выяснилось, он неплохо разбирался в этом деле. Во всяком случае, по отзывам, не хуже, чем владел оружием. Когда ее ввели, я обратился к сопровождавшим ее десантником: «Снимите, пожалуйста, наручники и оставьте нас одних». «Но ну, она очень прыткая. Пару наших ребят неплохо отделала, пока ее станеров не приложили». «Или может ей укольчик сделать, чтобы покорная и ласковая была?» – пошутил один из сопровождавших ее. А девушка при этом явно напряглась, и глаза ее, сузившись, мельком прошли по комнате, отмечая мельчайшие детали. «Рядовой. Как фамилия?» – спросил я. «Сержант Лысов, Ваше Величество», – подобравшись, ответил десантник. «Теперь рядовой. После смены обратишься к своему старшему и сообщишь ему об инциденте. Если он сочтет наказание заниженным, то найдет, чем занять тебя в ближайшее время. Вопросы еще есть?» – спросил я. «Никак нет, ваше высочество. Разрешите снять наручники?» Я кивнул ему, и после того, как он это сделал, девушка с разворота влепила говорившему по яйцам, но при этом его сосед не стал пресекать ее действия, а слегка улыбнулся. Да и девушка не переходила к дальнейшим действиям. С трудом разогнувшись, десантник развернулся к двери, а его напарник помог ему выйти. Между ними явно был какой-то конфликт по дороге, поэтому я подключился к камере наблюдения с помощью своего доступа и скина. Запись, как он лапал девушку по дороге, я увидел сразу, поэтому в действиях девушки не было особого криминала. «Проходите, присаживайтесь, нам есть о чем поговорить. Если не трудно, представьте своим настоящим именем», сказал я, жестом показывая настоящий рядом с ней стул. Она несколько минут смотрела на меня, изучая, и придя к какому-то выводу, присела за стол, Только не придвинула стул, да и присела она очень осторожно, на самый его край. После чего она ответила на мой вопрос. Виктория Дроварис. Очень приятно познакомиться. Меня зовут Игорь Волков. Я будущий владелец всех соседних секторов, включая тот, где добывают нужные мне кристаллы. Ответил я. Много хотите, но обломайтесь. Вам не взять систему под свой контроль. Сил у вас явно не хватит. А при шантаже с вами даже разговаривать не станут. «Мой отец с вашу шкуру спустит!» Практически прошипела девушка. Я молча разглядывал ее, и она, в принципе, мне нравилась. А представив, как она смеется, я даже улыбнулся. Определенно, она мне нравится, да и характер у нее что надо. Если в ближайшие дни я не возьму этот сектор под свой контроль на выгодных для нас всех условиях, то через месяц здесь все зачистит флот Содружества, после чего вашу систему выставят на аукцион. «Из чего это флот Содружества ломанется во фронтир, чтобы захватить нашу систему?» – спросила она, фыркнув. «О, для этого есть много поводов, одним из которых является приход Содружества в ближайшие дни. Другой повод – это месть одного аристократического рода, который хоть и снял официальную награду, с удовольствием вернет свои долги. Есть еще и другие поводы. К примеру, пиратская деятельность, работорговля, контрабанда. Впрочем, и этого вполне хватит на смертную казнь. поэтому церемониться с вами никто не будет. Вы думаете, что я поверю слухам про содружество, которое в ближайшие годы раздвинет свои границы? Эту сказку повторяют из года в год с момента моего рождения. Уверена, к тому времени, как это случится, мы успеем спокойно перенести свою станцию в другую систему. И мы не работорговцы, мы честные пираты. Ответила девушка, но все же насторожилась. Мои слова явно заинтересовали ее. Это уже не слухи. Я лично общался с уполномоченным членом Совета Содружества. И речь шла не о месяцах, а о неделях. Поэтому ни у меня, ни у вас времени практически не осталось. Мы в любом случае встанем на границы системы и при необходимости засеем все минами. Поэтому покинуть систему, если мы не договоримся, ваш клан не сможет. Конечно, попробовать сбежать вы сможете, но уйти смогут при самом лучшем раскладе не больше половины. Да и то без снаряжения и оборудования, бросив все в системе. Даже если у вас и готова резервная база, шансов, что вас не найдут, уже не будет. А по поводу работорговли? Суд Содружества не будет разбираться, торговали вы людьми или удерживали их в заточении больше года. Приговор будет таким, какой я вам и сказал. «Чего вы хотите?» – спросила она. «Чтобы вы стали моей наложницей», – ответил я и тут же пожалел об этом. Еще до того, как она сдвинулась с места, вся комната вокруг меня осветилась разноцветными линиями, которых преобладали красные линии атак в мою сторону. Боевое предвидение впервые включилось до начала атаки противника. А значит, это результат установки имплантата.